«Чуден человек!» — проговорил работник. «Чуден нынче стал народ!» — сказала баба. «А все бы свести в контору!» — прибавил мещанин. «Нечего связываться!» — решил большой дворник. «Как есть выжига! Сам на то лезет, известно, освежись, не развяжешься, знаем!» «Так идти, что ли, или нет?» Думал Раскольников, остановясь посреди мостовой на перекрестке и осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Но ничто не отозвалось ниоткуда, все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал, для него мертво, для него одного. Вдруг далеко... Шагов за двести от него в конце улицы в сгущавшейся темноте различил он толпу, говор, крики. Среди толпы стоял какой-то экипаж. Замелькал среди улицы огонек. Что такое? Раскольников поворотил вправо и пошел на толпу. Он точно цеплялся за все и холодно усмехнулся, подумав это, потому что уж, наверное, решил про контору и твердо знал, что сейчас все кончится.